Выходя из класса, господин Кастанет остановился во дворе. «Можно сказать о священнике, каков поп, таков и приход», — говорил он окружившим его ученикам. «Я сам знавал приходы в горах, где священники получали побольше, чем некоторые городские. Денег у них было вдоволь, не считая жирных каплунов, яиц, свежего масла и тысячи развлечений». Уж там священник-то первое лицо. Ни одного обеда не обходится, чтобы его не пригласили, не чествовали и все такое. Едва господин Кастанет удалился, как ученики разделились на группы. Жульен не пристал ни к одной из них. Его сторонились, словно паршивые овцы. Он видел, как во всех группах забавлялись подбрасыванием монеты в воздух и, если угадывали верно, Орел или Решка, товарищи заключали, что выигравший скоро получит богатый приход. Затем начались анекдоты. Такой-то молодой священник всего через год после своего назначения подарил кролика служанке старого священника и через это был назначен им в викарии, а спустя несколько месяцев старик умер, и молодой священник заменил его в прекрасном приходе. Другой добился назначения в преемнике параличному старому священнику и на обедах ловко разрезал ему цыплят. Семинаристы, подобно молодым людям на всех поприщах, преувеличивают эффект этих мелких случаев, поражающих воображение своей необычайностью. — Я должен подладиться к этим разговорам, — говорил себе Жульен. Если речь не шла о сосисках и богатых приходах, вдавались в обсуждение светской части церковного учения, расприи между епископом и префектом, мэрами и священниками. Жюльен видел у них зарождение идеи второго бога, но бога еще более могущественного и страшного. Этим богом был папа. Передавали шепотом, и только уверившись, что не услышит господин Перар, что если папа не дает себе труда назначать всех префектов и всех мэров Франции, то только потому, что он передал это попечение французскому королю, назвав его старшим сыном церкви. Около этого времени Жульен вообразил, что сможет использовать книгу о папе де Местро, чтобы внушить к себе уважение. По правде сказать, он поразил своих товарищей. Но это стало новым несчастьем. Им не понравилось, что он лучше их выражает их личные мнения. Господин Шилан оказался так же неосмотрителен по отношению к Жюльену, как и к самому себе. Приучив его правильно рассуждать и не ценить пустых слов, он позабыл ему сказать, что у незначительных людей это качество считается за преступление, ибо всякое правильное суждение кого-нибудь оскорбляет». Итак, красноречие Жульена было вменено ему в новое преступление. Его товарищи, наконец, нашли слово, в котором выразили весь внушаемый им Жульеном ужас. Они прозвали его «Мартин Лютер». «В особенности», — говорили они, — Он походит на Лютер этой адской логикой, которая делает его таким надменным. У некоторых молодых семинаристов был более свежий цвет лица, и они могли показаться красивее Жульена. Но у него были белые руки, и он не скрывал некоторых привычек к изысканной опрятности. Это преимущество не считалось, однако, таковым в том мрачном доме, куда его забросила судьба. Грязные крестьяне, среди которых он жил, объявили, что у него распутные замашки. Мы боимся утомить читателя рассказом о тысяче злоключений нашего героя. Например, самые сильные из его товарищей взяли обыкновение его колотить. Ему пришлось вооружиться железным циркулем и объяснить знаками, что он пустит его в ход». Мимика не может фигурировать с таким успехом, как слова в доносах шпиона.